Комендант Смольного. 29 октября 1917 года военно-религиозный комитет утвердил меня комендантом Смольного. Через несколько дней выдали мне документ. военно революционный комитет постановил. Комендантом Смольного института назначить товарища Малькова. Его помощником по внутренней охране товарища Косюра. Помощником по составлению личного состава назначается товарищ Игнатов. За председателя Феликс Дзержинский. Так я стал комендантом Смольного. Пришлось принимать дела, хотя принимать особо было и нечего. Собрал я человек 30 матросов, примерно столько же красногвардейцев, и начал организовывать охрану Смольного. А время было горячее. Керенский с Красновым подняли мятеж, и во главе казачьих сотен двигались на Петроград. В самом Питере началось выступление юнкеров. Не успел я разобраться с делами, как вызывает подвойский. Юнкера захватили телефонную станцию. Смольные ни с кем не соединяют. Надо их оттуда немедленно вышибить. Вот тебе мандат, действуй. Протягивает мандат. Штаб военно-релеволюционного комитета, СОВ, РАБ и СОВ, депутат. 29 октября 1917 год. СИМ удостоверяю что товарищ Павел Дмитриевич Мальков назначается начальником отрядов, действующих против оставших юнкеров, и имеет право пропуска во все учреждения. Председатель Подвойский. Человек 15 моряков я оставил вместе с красногвардейцами для охраны Смольного, а с остальными отправился отвоевывать телефонную станцию. До станции, однако, надо добраться, а машин, как назло, нет, времени же терять нельзя. Как тут быть? Видим, трамвай идет. Мы его остановили и публику высадили. Ребята сели в вагон. Забрался я на переднюю площадку, встал рядом с вагон вожатым и говорю, гони к Петропавловской крепости, да поживей. Он уперся. Не на тот, да номер сели. У меня маршрут другой. Я на него. Вези, говорю, такой рассекой. Помогло, поехали. Правда, стрелки пришлось всю дорогу самим переводить. Но до Петропавловской крепости добрались благополучно. Взяли там пушку, прицепили к трамвайному вагону и двинулись на морскую, где помещалась телефонная станция. Едем, пушка сзади по мостовой гремит. Подъезжаем к морской, вагон уважатый говорит, дальше не проехать, путей нет. Ну, да тут уж недалеко. Отцепили мы пушку, выкатили ее на руках к телефонной станции и кричим. Сдавайтесь, не то сейчас откроем пальбу, камня на камне не оставим. Посовещались юнкера, посовещались и выбросили белый флат. Что они против орудия могут сделать? Выходит из здания человек 30 юнкеров. Мы их тут же отправили в Петропавловскую крепость, а сами заняли телефонную станцию. Там полно девушек-телефонисток. Кто плачет, то скандалит, но работать ни одна не желает. Сели вместо них к счетам матросы, хоть и с грехом пополам, но включили смольный. Доложил я подвойскому по телефону, что задание выполнено, и скорее назад, в Смольный, в комендатуру. Вернулся в Смольный, надо за свои комендантские дела приниматься. А как приниматься, я поначалу и ума не приложу. Добро, если бы можно было спокойно подумать, мозгами пораскинуть, с опытными людьми посоветоваться. А какое тут спокойствие? Время тревожное. Что ни день, то новости, порой грозные события, события без конца. Говорят, Керенский уже захватил Гатчину, царское село, радиотелеграф, рассылает повсюду радиограммы с призывом не подчиняться ЦИК, избранному вторым съездом Советов. Казаки будто бы приближаются к Пулкову. На помощь им двигается третий кавалерийский корпус. Может, конечно, что и лишнее болтают. Да кто его разберет? Вот Дзержинский под Аванесов те, наверное, знают, но не станешь же к ним с расспросами приставать. Рассказывают и другое. Говорят, что наши держатся стойко. На передовых красногвардейцы и матросы. Подходят из Питера солдатские части. Выступили измайловские литовские полки. Преображенцы и семеновцы пока митингуют. Но надо думать, тоже выступят туда. Поехал Николай Ильич Подвойский. Не все спокойное в самом Питере. Еще не полностью покончено с восставшими юнкерами. Они отсиживаются в Михайловском манеже в юнкерских училищах. Военно-людационный комитет вызвал с Авроры катера с пулеметами для защиты Смольного на всякий случай. От обводного канала до Смольного патрулируют красногвардейские пикеты. Смольный по-прежнему так и кипит. Здесь Ленин. Здесь другие члены Центрального комитета большевиков. Тут закладываются основы нового государственного устройства России – Развертывается деятельность первого в истории человечества рабоче-крестьянского правительства. Здесь руководство Центрального исполнительного комитета Советов, Петроградский Совет и Военно-Революционный Комитет. Тут же различные общественные организации, профсоюзы, редакции газет и журналов. Внизу на первом этаже, в комнате номер 31, комендатура. Рядом караульное помещение. Всего нас в охране человек 60-70 матросов и красногвардейцев. А сколько одних постов выставить надо, до да надежных, крепких. Здание это огромное, ответственности того больше. Впрочем, посты бы еще полбеды, и справиться можно, но дело постами не обходится. Надо и арестованных охранять, и продовольствие для Смольного добывать, и об отоплении заботиться, и выдачу пропусков организовывать. Одним словом, забот у коменданта больше, чем достаточно. А тут еще то одно поручение, то другое, ничего общего со Смольным не имеющее. И все важные, все неотложные. То военно-людационный комитет предписывает двинуть броневик на разрушение трех рот и пулеметной команды женского батальона в Левашове по финляндской железной дороге. То делегирует меня вместе с Дзержинским в комиссию по распределению помещений в Петрограде. То надо идти винные склады по городу ликвидировать то в Зимнем дворце порядок наводить, что не день, то новое дело. Но главное – Смольный. За Смольный с меня первый спрос. Охрана Смольного – первая обязанность. А ее, по существу, приходилось налаживать заново. Вернувшись 29 октября с телефонной станции, я взялся было за расстановку постов. Только куда их ставить и в каком порядке – сам черт не разберет. Одно очевидно – существующая расстановка постов никуда не годится – Ворот Смольна много, охраняются далеко не все. Кто хочет, тот Смольный и идет. Прямо проходной двор получается. Решил я, чтобы получше разобраться, обойти все посты. Пошел по зданию. Чудеса, да и только. Смольный делится на две части. Николаевская меньше и Александровская больше. В Николаевске разместились совнаркомов ЦИК, ВРК и прочие советские учреждения. Александровская же оказывается занята старыми классными дамами Смольного института благородных девиц, бывшими воспитательницей да несколькими институтками, по той или иной причине застрявшими в институте. Одним словом, осиное гнездо, да и только. Даже старая начальница Смольного, водившая дружбу с императорской фамилией, тут же. Комната ее чуть не по соседству с Совнаркомом и военно-ролюционным комитетом. Заглянув в подвал, час от часу не легче. И там полно жильцов. Старая прислуга Смольного, швейцара, судомойки, прочая публика. Народ, одним словом, ненадежный. Ходил я, ходил по Смольному, как вдруг во дворе возле одного из входов Александровской половины встречает двух офицеров. Оба расфранченные, у сына помаженные, а за версту разит. Я к ним. А откуда такие взялись? Пропуск. Они остановились.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 Называется штаб, а на деле сущий притон. Доложил я эту историю Николаю Ильичу Подвойскому. Так и так говорю. В сутылоке и горячки первых дней не доглядел. Да что уж тут, отвечает Николай Ильич. И мы в ревкоме прохлопали. Ничего, поправим. Через пару дней появился приказ. Расформировать всякие женские батальоны и ликвидировать их штабы. Прогнали ударницы Смольного, а я между тем занялся проверкой порядка выдачи пропусков.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 Какая уж тут охрана? Пошел к Дзержинскому. Надо, мол, Феликс Эдмунович, меры принимать. В тот же день военно революционный комитет вынес постановление расформировать весь наличный состав комендатуры Смольного. На следующее и другое. Коменданту Смольного еще раз тщательно осмотреть все здание, выставить надежную охрану и доложить. Посоветовался я с Бонч Бруевичем, управляющим делами Совнаркома, Собрал несколько человек-моряков из охраны, самых сметливых, и двинулись мы в его капитальный обход Смольного. Облазили здание снизу доверху, все осмотрели, записали и представили подробную докладную записку. Военный революционный комитет об охране Смольного института. Нарисовав детальную картину положения в Смольном, мы предложили следующие меры. Первое. Выселить из основного здания Смольного все посторонние элементы. Второе. Проверить штат прислуги. Третье. Создать коллегию из представителей ответственных работников отделов, представителей Красной Гвардии, матросов и комендатуры для общего наблюдения за охраной и порядком в Смольном институте. Причем число членов этой коллегии не должно превышать 10 человек. Четвертое реорганизовать комендатуру, изгнав контрреволюционную часть и привлечь к участию в ней представителя от упомянутой в предыдущем пункте коллегии. Не откладывая дело в долгий ящик, 2 ноября 1917 года военно-революционный комитет обсудил доклад об охране Смольного института. 29 октября вопрос о моем назначении комендантом Смольного решался на ходу несколькими членами ВРК. Теперь военный революционный комитет утвердил меня официально и предоставил мне право набрать служебный штат комендатуры с последующим утверждением его ВРК. Одновременно военный революционный комитет решил выселить из Смольного института все ненадежные элементы. Легко сказать «набрать штат комендатуры». А как его наберешь? Где? Пришлось опять идти к Зержинскому за помощью. Выслушал меня Феликс Измундович и говорит... Дело нелегкое, люди везде нужны. Так что на многое не рассчитывай. Несколько человек покрепче возьмем из Кронштадта. Вместе с теми матросами, что пришли в Смольный с тобой, они составят основной костяк комендатуры, его ядро. Ну а в остальном поможет Красная Гвардия. Сел Феликс Инмундович к столу, набросал несколько слов на листке бумаги и протянул мне. На, двигай в Кронштадт за подмогой. Я прочитал. В Кронштадтский морской комитет. 4 ноября 1917 года. Прошу назначить семь человек матросов для обслуживания Смольного института. Председатель Зержинский. Семь? Маловато будет, Феликс Эдмундович. А ты думал, 70 тебе дадим. Взял я бумагу, расписался на копии. Примечание. Зержинский писал на леске блокнота под копирку. Тогда многие так делали, оставляли себе копии для контроля. Подлинник получил комендант Мальков и отправился в Кронштадт. С кронштадтцами дело уладил быстро. Договорились, что народ они подберут самый надежный и завтра же пришлют в Смольный. «Ну а ты-то сам как?» вдруг спрашивают. «У тебя как дела?» «У меня. Сами видите мои дела. Налаживаю охрану Смольного». «Это мы видим, да не о том речь». Ведь ты же на Диане числишься, а застрял в Смольном. Надо как-то оформить, а то не ладно получается. Действительно, право товарищи, я об этом не подумал, не до того было. А что получается? Состою на действительной военной службе, матрос первой статьи крейсера Диана, а на крейсере свыше двух недель не был, вроде дезертир. Вернулся в Смольный, улучил удобный момент и обратился к Феликсу Эдмундовичу. Надо, мол, мне оформляться, чин по чину, а то нехорошо получается. Но он согласился. Ну что ж, оформим. Тут же Дзержинский написал два документа. Сам подписал, дал подписать Гусеву и вручил мне. Первый документ. 6 ноября 1917 год. в Центральный комитет Балтийского флота. По распоряжению военно-революционного комитета матрос Павел Мальков оставлен в Петрограде в качестве коменданта Смольного института. За председателя Дзержинский, секретарь Гусев. И второе того же содержание в судовой комитет крейсера Диана. Так кончилась моя морская служба. Грустно, конечно, было расставаться с морем, с товарищами, с кораблем. Как-никак без малого шесть лет на Диане проходил. Но раз надо, значит надо. А с другой стороны, какая там грусть? Старые жизни старой России полетели кувырком в преисподнюю. Началось строительство новой, невиданной в истории жизни, советской, социалистической России. Охрана Смольного постепенно налаживалась. Военно-революционный комитет установил строгий порядок выдачи пропусков, возложив это дело на комендатуру. Постоянные пропуска выдавались сроком на один месяц по спискам от организаций отделов, находящихся в Смольном. По истечении месяца они отбирались и заменялись новыми. Лица, непричастные к Смольному, получали разовые пропуска только по предъявлению документов, не так, как раньше, когда пропуск мог получить кто угодно, хоть вовсе без документов. В середине ноября военно-революционный комитет принял специальное постановление об организации караульной службы в Смольном. В этом постановлении подчеркивалось, что все караула Смольного и все дежурства подчиняются коменданту Смольного института. Караульные начальники обязаны являться коменданту для докладов и для получения инструкций. Были введены постоянные постовые ведомости, которых раньше не было. Удалось, наконец, хоть и не сразу, хоть и не без труда, очистить Смольный от посторонних жильцов, от всех этих классных дам, воспитательниц, институток, прислуги и прочей публики. 12 ноября 1917 года я был назначен комендантом Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов. Съезд открылся 23 ноября в Петрограде. Заседал он то в помещении городской думы, то в бывшем операторском училище правоведения на Фонтанке, а заканчивал свою работу в Смольном. Возни со всякими делами, связанными со съездом, было достаточно. Как-то раз вне заседания крестьянского съезда вызывает меня Яков Михайлович Сверло, к тому времени уже избранный председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета.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 Александровская половина Смольного нам нужна. Мы в ней разместим исполнительный комитет, который будет избран крестьянским съездом. Надо к окончанию съезда очистить помещение и привести его в порядок, так что поспешите. Что же касается классных дам, то в Петрограде помещений хватит. Проверьте, нельзя ли их переселить в Александр невскую лавру или Ксениинский институт. Он ведь своего рода младший брат Смольного.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 Устрою, думаю, своих жильцов в Ксениинском институте. заведение это действительно Смольному сродни. В Ксениинске послал я на переговоры одну из наиболее энергичных классных дам. Люди, они, думаю, свои, скорее договорятся. Не тут-то было. Как только директор Ксениинского института услыхал, зачем к нему пожаловала представительница Смольного, замахал руками и отказал на отрезок.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 Наконец-то Смольный был очищен от посторонних. Освободилась не только Александровская половина, но и полуподвальный этаж, помещение в общем вполне приличное. Туда решили перевести арестованных. Их, правда, Смольным было немного, но кое-кто имелся. Вообще с этими арестованными морока была немалая. В комнату номер 75, где работала следственная комиссия, приводили отъявленных контролюционеров, белогвардейцев, офицеров, юнкеров. Порой бывало и просто подозрительную публику. Комиссия разбиралась, кого задерживала а большинство сразу отпускало на все четыре стороны. Поначалу мы были очень доверчивы, и многих, даже матерых зубров, отпускали по честное слово. Отпустили самого генерала Краснова, руководителя первого мятежа против советской власти, захваченного в Гатчине. А он, дав слово не воевать против Совета, вышел на свободу и был таков. Удрал на Дон и стал во главе тамошней белогвардейщины. Вот тебе офицерская честь, генеральское честное слово. Или Готц, эсеровский вождь. Его поймали, когда он пытался пробраться из Петрограда в Гатчину к Керенскому. Привели в Смольный, предложили явиться в комнату номер 75, в следственную комиссию. Он дал слово, что тут же явится. Только его без охраны оставили, он и улизнул. А тех, кого отпускали, у комендатуры забот было мало. Отпустили и отпустили. Это дело следственной комиссии, не наше, не комендантское. Задержанными иначе. Некоторых из них отправляли в Петропавловскую крепость или в Кресты. Так называлась одна из петроградских тюрем. А кое-кого оставляли в Смольном. Эти целиком были на ответственности комендатуры. И разместить их надо, иначе лекарнизовать и питание, и, конечно, охрану они капризничают того не хочу этого не желаю известно баре родственники без конца за справками обращаются и все в комендатуру свидание требуют продукт арестованно тащин белье постели хоть специальных людей на это ставь немало хлопот доставляли мне вопросы продовольствия отопления в петрограде не было продуктов не было дров город жил в проголодть Из окон роскошных барских особняков торчали короткие, изогнутые коленом трубы буржуек, небольших железных печурок, дававших тепло только тогда, когда топились. Их ненасытные пасти поглощали стильную мебель красного дерева, шкафы мореного дуба, дорогой паркет. И все равно в квартирах стоял собачий холод. Частенько мерзли мы в Смольном, мерзли в своих кабинетах наши руководители. Мерз Ленин. Уголь и дрова доставались с ценой героических усилий. Но порою в доставке бывали перебои, а зима, как назло, выдалась лютая. Нелегко было в Смольном из с продовольствием. Смольный питался так же, как и весь рабочий Питер. Для сотрудников Смольного была организована столовая, в которой мог получить обед и любой посетитель, лишь бы он имел пропуск в здание. Здесь, в этой столовой, питались и руководители в ЦИК, и ВРК, и наркомы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 И флот до поры до времени снабжали. Матросов, однако, становилось в охране все меньше и меньше. Кому давали самостоятельные поручения, кто уходил драться с Калединым, поднявшим восстание на Дону, с Дутовым под Оренбургом, на Украину. Связь с кораблями постепенно ослабевала, и с продуктами становилось все труднее и труднее. Сплошь и рядом самому приходилось воевать с продовольственниками, чтобы хоть чем-то накормить людей.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 вырабатывался опыт рождались традиции Вездесущий в первые дни революции военноенный революционный комитет боевой штаб вооруженного восстания и первый орган государственной власти рабочих крестьян уступал постепенно свое место вновь создаваемым органам советского государства после победы пролетарской революции одна функция с другой от врк отходила и он стал исполнительным органом совнаркома и в цик Основными задачами ВРК были теперь борьба с контрреволюцией и наведение революционного порядка в стране и столице. Прошло немного времени, и военный революционный комитет изжил себя. В декабре 1917 года по инициативе Ленина была создана Российская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, возглавленная славным рыцарем революции пламенным большевиком Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Быть Смольного, как зеркало, отражал происходившие изменения. Жизнь налаживалась, входила в нормальную колею. Становилось ясно, что поддерживать необходимый порядок и нести охрану Смольного силами матросов, которых почти не осталось, и красногвардейцев невозможно. При всей своей преданности революции, стойкости и дисциплине, красногвардейцы не обладали недостаточными военными знаниями, не опытом несения караульной службы.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 Едва успевал он получить элементарное представление о караульной службе, как на его место приходил уже новый, которого нужно было учить заново. Постоянная текучка в личном составе охраны Смольного таила себе и другое. Как не тщательно партийные комитеты и завком и отбирали красногвардейцев для охраны Смольного, никогда нельзя было быть уверенным, что в отряд не затешется какой-либо ловкий негодяй, контррелуционер.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 Большинство солдатской массы составляли крестьяне, не имевшие той пролетарской и революционной закалки, что заводские рабочие. Да и существовали ли вообще в армии такие части, где основным костяком основной массой были бы кадровые рабочие? Я не говорю про матросов, про технические подразделения вроде автоброневых, где процент рабочих был всегда велик. По своему составу они, конечно, подошли бы, Но все такие части были, как правило, малочисленны, и выделить из их состава необходимое количество, а нужно было человек 300-400, не меньше, не было никакой возможности, тем более тогда, в конце 1917 года, когда старая армия разваливалась, когда шла стихийная демобилизация, а до создания новой рабочей крестьянской армии было еще далеко. И все же нужные воинские части нашлись. Это были регулярные стрелковые полки, В основной своей массе состоявшие из рабочих, насквозь пронизанные пролетарским духом, почти целиком большевистские, беззаветно преданные революции. Это были полки латышских стрелков, славная гвардия пролетарской революции. Кому именно пришла в голову мысль возложить охрану Смольного института на латышских стрелков? Сверлову или Дзержинскому, Подвойскому или Аванесову, а может быть самому Ленину, я не знаю. Но решение было принято, и Исполнительному комитету латышеских стрелков «Искалострел», как его сокращенно называли, было приказано направить в Смольные 300 лучших бойцов для несения караульной службы. К началу 1918 года количество это было доведено до тысячи человек. Затем часть людей была демобилизована. Оставался только тот, кто добровольно хотел продолжать нести службу, и к марту 1918 года в Смольном насчитывалось около 500 латышских стрелков». Это они, мужественные латышские стрелки, вслед за героическими красногвардейцами Питера и доблестными моряками Балтики, выполняли в суровую зиму 1917-18 года, вечно впроголодь, самые сложные боевые задания сначала военно революционного комитета, затем в ВЧК, совнаркомы и в ЦИК. Это они, красноармейцы, матросы, латышские стрелки бдительно несли охрану цитадели революции Смольного охрану первого в мире советского правительства, охрану Ленина. Ленин. Его неукротимая воля двигала и направляла ход событий. Его могучая мысль билась в каждом декрете, каждом постановлении советской власти. Присутствием Ленина была пронизана вся атмосфера Смольного. Разве можно представить себе Смольные дни революции, Смольный первых месяцев советской власти без Ленина? Вот он своей быстро уверенной походкой идет по широкому коридору. Вот остановился возле окна с каким-то путиловцем в стоптанных сапогах и поношенном пальто. Миг и вокруг плотное кольцо рабочих, солдат, матросов. Вот Ленин на трибуне огромного белоколонного зала сдерживает скинутой рукой буря неистовых оваций. Вот он в скромном небольшом кабинете на третьем этаже Смольного склонился над рабочим столом намечая пути строительства социалистического государства, решая тысячи и тысячи важнейших дел. Вот Ильич внизу, в своей комнате, в редкие минуты отдыха. Ленин пришел в Смольный поздним вечером 24 октября 1917 года. Пришел, чтобы двинуть на решающий штурм ставшие под ружьем могучие пролетарские колонны, революционные полки и батальоны Петроградского гарнизона отряды балтийских моряков, чтобы взять в свои руки непосредственное практическое руководство восстанием, которое он так настойчиво, с такой гениальной прозорливостью готовил. Ночь на 25 октября 1917 года, день 25 октября, ночь на 26 октября, еще день, еще ночь, нескончаемые рапорты и донесения, приказы и распоряжения, летучие совещания Центрального комитета, заседание Петроградского Совета и Военно-Иволюционного Комитета, второй Всероссийский Съезд Советов, доклады о мире и земле, декреты о земле и мире, образование Совета Народных Комиссаров. Ленин, Ленин, Ленин. Кабинет Ленина наверху, на третьем этаже Смольного. Вход через небольшую приемную, разделенную на две части, простой, незатейливой перегородкой вроде перил. Несколько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 Несколько раз я встречал его с солдатским котелком в руке. Потом, когда организовалась совнаркомовская столовая, стало немного лучше. В это же время за квартирой Ильича начала присматривать мать одного из старейших питерских большевиков Александра Васильевича Шотмана, специально приходившего в Смольный. Она взяла под свое руководство Желтышева, наводила чистоту, следила за питанием Ильича. Ильич был необычайно скромен и непритязателен. Очень редко он обращался к кому-либо с личными просьбами, а если и просил что-нибудь для себя, то именно просил, а не требовал. Неизменно вежливо, деликатно, явно не желая обременять кого-либо своими личными нуждами. Сижу я как-то у себя в комендатуре, вдруг открывается дверь. На пороге Владимир Ильич, в шубе, шапке, как видно, едет на собрание или на митинг. В руках небольшая изящная деревянная шкатулка. «Товарищ Мальков, у вас найдется пару минут?» Я вскочил. «Владимир Ильич, да и я...» Он замахал рукой. «Сидите, сидите, я ведь по личному делу. Вид у какой-то необычный, пожалуй, даже чуть-чуть смущенный. Бережно протягивает мне шкатулку. Если вам не трудно, откройте эту шкатулочку, никак у меня не получается. Только, пожалуйста, осторожно, поаккуратнее, не испортите». Я очень дрожу ей, тут письма от моей мамы. «От мамы?» Так и сказал. Владимир Ильич, я сейчас же сделаю. Зачем же сейчас? Что вы? Когда время найдется, тогда и откроете. Сейчас я все равно уезжаю. Только, пожалуйста, сегодня. Пока, поберегите ее, а когда вернусь, тогда и отдадите. Владимир Ильич ушел, а я принялся за шкатулку. Взял ее бережно, осторожно, не только чтобы поцарапать, старался не дышать на нее. Провозился с полчаса, открыл. С какой радостью вернул я ее лечу когда он приехал. Взял Ильич скатулку, любовно погладил ее полированную поверхность, глянул на меня в прыщу. Спасибо, товарищ Мальков, большое спасибо. Когда достали мы халву, я раздал ее работникам совнаркома в коревкома Несколько фунтов выделил для Ильича и сам отнес к нему в комнату. Проходит несколько часов, стук в дверь. Войдите. Входит Надежда Константиновна и кладет мне на стол сверток с халвой. «Желтышев сказал, что это вы принесли, товарищ Мальков. Спасибо большое, только нам не надо, спасибо. Хоть тут и немного, только вы порвано между всеми товарищами разделите». «Надежда Константиновна, помилуйте, да у нас этой халвы сколько угодно. Я не только вам, всем дал». «Ну тогда иное дело. Только все равно, вы ее возьмите, дайте кому-нибудь другому». «Другому? Ну почему? Ведь, может, Владимир Ильич не любит халвы?» «Да нет, любить-то еще как любит, только знаете, она ведь дорогая, а у нас сейчас денег нет, вы уж извините». «И не просите Надежды Константиновна, не возьму. О деньгах не думайте. Халва бесхозная, так что раздаем мы ее бесплатно». Еле-еле уговорил Надежду Константиновну взять халву. Такие они были, ленины и Крупская, большевики. В 1917 году Ленин ездил и ходил всюду без всякой охраны. Очень меня это беспокоило».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 «Не говоря ничего и лечу, я строго-настрого приказывал часовым не спускать глаз с него и Надежды Константиновны, когда они гуляли невдалеке от Смольного, но делать это так, чтобы не попасть Ильичу на глаза. Знал, заметит, будет сердиться. А уж если кто чужой к ним приблизится, да покажется подозрительно, тот действовать решительно, оберегая Ильича от возможной опасности». Делать это было сравнительно легко, потому что вокруг Смольного постоянно выставлялись подвижные пасты, которые следили, чтобы не было скопления подозрительной публики. Однажды вечером вбегает ко мне начальник караула и докладывает, что неподалеку от Смольного собралось человек 15-20, преимущественно баб, и чистят на все корки Ленина. А Ильич, как нарочно, недавно отправился с Надеждой Константиновной на прогулку. Не раздумывая долго, я послал наряд красногвардейцев. Женщин задержали и доставили в Смольный. Решил сам с ними поговорить, разобраться. Отправился было в ту комнату, куда их заперли. Только едва вошел, они такой голдеж подняли. Хоть святых их выноси. Плюнул я в сердцах и ушел. Ладно, думаю, утром разберемся. Наутро зашел к Надежде Константиновне. «Выручайте, — говорю. Задержали мы вчера возле Смольного ватагу баб. Очень нехорошо они об Ильиче отзывались». А разговаривать с ними нет никакой возможности. Кричат все сразу, слова сказать не дают. Ничего у меня не получается. Может, вас, как женщину, послушают? Передавать же их прямо в 75-ю комнату неловко. Вдруг ничего серьезного нет. Меня же на смех поднимут. «Ладно», — говорит Надежда Константиновна, «ведите меня к вашим арестованным. Посмотрим». «Пошли, а там и половина задержанных нет. За ночь разбежались. Я к часовому. Ты чего смотрел?» А он плюется. «Ну их бесу, товарищ комендант. Они же бешеные. Как дверь я открыл, одна там попросила. Ну, на меня так набросились, еле цел остался». Слава богу, не все разбежались. нескольких что посмирнее, успел обратно забереть. Тем временем Надежда Константиновна, она одна к ним в комнату зашла, выходит. Смеется. Да они, говорит, просто темные обывательницы, какая тут контрреволюция. Отпустите-ка их поскорее, дело с концом. 1 14 января 1918 года Владимир Ильич выступал на многолюдном митинге в Михайловском манеже. Вместе с ним на митинге были Мария Ильинична, сестра Владимировича, и швейцарский социалист Фридрих Платтон сопровождавший Ленина еще при его возвращении из Швейцарии в Россию после февральской революции. Едва все трое сели после митинга в машину, и машина тронулась, как загремели выстрелы. Платтен, мужчина рослый, здоровый, схватил Владимира Ильича за плечи, прыгнул к сиденью и закрыл собственным телом. Шофер дал полный газ, и машина умчалась. Никто из пассажиров, кроме Платтена, не пострадал, да и Платтен оделся легким ранением, пуля поцарапала ему руку. Но кузов машины был прострелен в нескольких местах. Произошло это незадолго до открытия учредительного собрания. Вот тут уж не посчитали с мнением Ильича и организовали надежную охрану. Особенно, когда Ильич поехал на заседание учредительного собрания. Охрана Смольного все эти дни находилась в полной боевой готовности. Посты были усилены, количество постов увеличено. Отпуска в город сотрудникам охраны отменены. В день открытия учредительного собрания Бонч Бруевич, управляющий делами Совнаркома, позвонил мне по телефону и передал распоряжение Ленина. Поставить всю охрану под ружье, выкатить пулеметы, самому неотлучно находиться в Смольном. Так я и не попал на открытие учредительного собрания. И охрану Ильича в Таврическом дворце, где заседала учредилка, поручили не нам, а кому-то другому. Впрочем, даже после покушения Ленина, как следует охраняли недолго, считанные дни. Потом он решительно запротестовал и настоял, чтобы охрану убрали. Опять Владимир Ильич ходил и ездил по Петрограду без охраны.